Каяо Миядзаки. Как строить будущее? Детство в мордоре. История простого матроса Ивана Мирозлякина полна внутреннего драматизма. Он воевал на русско-японской войне, попал в плен, но, когда настало время возвращаться на родину, отказался наотрез. на отрез. На далеких островах Иван встретил женщину и полюбил ее. А для того, чтобы меньше выделяться среди жителей страны восходящего солнца, решился на крайний шаг. Сменил исконно русскую фамилию на более привычную для японского уха. Так Мирзлякин превратился в Миядзаки и дал начало новому славному роду. Придумано лихо. Даже жаль, что все это — выдумка, мистификация от начала до конца. На самом деле... Дед будущего режиссера родился в Японии, с восьми лет работал на фабрике, занимался бизнесом, зарегистрировал несколько патентов на изобретение и заложил основу финансового благополучия семьи. Однако появление этой байки, популярной в конце 2010-х, среди российских «Атаку», поклонников манги и аниме, само по себе симптоматично. Фильмы Хаяо Миядзаки настолько универсальны, гуманистический посыл настолько выразителен и близок каждому, что трудно удержаться от искушения присвоить, апроприировать, окончательно сделать своим. Американская исследовательница Сьюзен Нейпер в биографической книге «Волшебные миры Хаяо Адзаки» связывает основные мотивы в творчестве режиссера с его детскими травмами. Надо признать, сам дает для этого веские основания. Практически в каждом большом интервью он вновь и вновь возвращается к своим детским переживаниям. Будущий великий аниматор родился 5 января 1941 года в семье, принадлежавшей к немногочисленному тогда японскому выстернизированному среднему классу. Его деду принадлежало, в частности, поместье неподалеку от Токио, площадью в полтора акра, то есть более 60 соток. Немыслимая роскошь для страны восходящего солнца. Именно там, вдалеке от городской суеты, прошли первые годы писателя. Эта близость к природе — детское одушевление стихийных сил, помноженное на традиционный японский анимализм, по мнению нейпер и других исследователей породили череду образов стихийных духов в работах режиссера мой сосед тот торо унесенные призраками etc., и вызвали острый интерес к проблемам экологии Навсекая из долины ветров принцесса мононоки те же унесенные призраками как и у главной героини тот торо Мать Хаяо болела туберкулезом позвоночника и выздоровела только через несколько лет после перевода на домашнее лечение. Отсюда трепетное отношение режиссера к девушкам и женщинам и вечный мотив преодоления одиночества в большой семье. Отцу и дяде Миядзаки принадлежал завод, производивший приводные ремни для японской авиации, в том числе военной. Киноведы связывают с этим его сентиментальную тягу к винтажной авиатехнике. Смотрите, например, «Порко-Россо», «Ветер крепчает» или сериал «Надя с загадочного моря» по сценарию Миядзаки. Полетом «Ведьмина служба доставки», «Летающий остров», «Лапута» и так далее. А заодно и яростный, почти агрессивный пацифизм. «Порко-Россо», «Ходячий замок», навсекая из «Долины ветров», далее везде. В известном интервью 2013 года Миядзаки признается, что в раннем детстве, наслушавшись с одной стороны полных гордости рассказов об ужасных вещах, которые японские военные творили в Китае, а с другой — слезливых историй о мирных японцах, пострадавших в авионалетах, он по-настоящему возненавидел Японию, страну, которая совершает такие глупости. Впрочем, сводить все разнообразие проявлений таланта режиссера к детским травмам — дурной тон. Отчасти упрощение, отчасти пострационализация. Вряд ли четырехлетний ребенок настолько точно запомнил чувства и мысли, которые посещали его в те темные годы. Политические публицисты любят сравнивать Россию с Мордором. Это, конечно, лестно, ведь именно события в Мордоре определяли судьбу Средиземноморья на протяжении нескольких эпох, но в корне неверно. Если уж обращаться к сравнениям из этого ряда, то натуральный Мордор — Германия и Япония, страны, сражавшиеся на стороне инфернального зла, Разбитые в пух и прах в ходе ожесточенной войны, оккупированные союзными силами людей и светлых эльфов, прошедшие процедуру десауронизации, и, пожалуй, Япония, сдавшаяся лишь после ядерной бомбардировки Арадруина, в большей степени, чем Германия. Хаяо Миядзаки — гениальный орг читавший культуру и ценности победителей, влюбленный в советскую и американскую мультипликацию, но отдающий должное и народным традициям с их анимализмом, фатализмом и культом быстротечной красоты. Герои античной драмы с мучительным чувством вины за свою страну и своих предков и ностальгии по несбывшемуся остро страдающий от внутренней раздвоенности и построивший на этом свой сложный, неоднозначный, многоплановый и многослойный нарратив. Ученик-чародеев. Яркий художественный талант Миядзаки проявился еще в школе, а поступив в университет, Хаяо продолжал брать уроки и развивать навыки рисовальщика что было непросто. Учился будущий режиссер не где-нибудь, а на факультете политики и экономики университета Гакусюин, традиционно служившего кузницей руководящих кадров страны восходящего солнца. И поблажек студентам там не давали. Зато, очевидно, подталкивали к активному проявлению политических взглядов. За пару десятилетий до Хаяо Старшую школу при том же университете закончил Юки Амисима, отличавшийся радикально правыми взглядами и покончивший с собой после провала попытки государственного переворота. Миядзаки впал в другую крайность и еще во время учебы всерьез увлекся марксизмом, вопреки, а возможно и благодаря так называемому обратному курсу, который американские оккупационные власти запустили с началом Холодной войны. Японская и германская молодежь была шокирована резкой сменой политической риторики и тем, что люди, которых еще вчера обличали как военных преступников, один за другим возвращаются на руководящие посты. В Германии это в итоге привело к резкому росту левого террористического подполья, включая печально знаменитую фракцию Красной Армии в Японии к стачкам и возникновению Красной армии Японии со штаб-квартирой в Ливане. К счастью, у Хаяо Миадзаки были другие приоритеты. В 1963 году, закончив университет, он не стал искать работу по специальности и строить традиционную карьеру чиновника, а поступил на студию Toei Animation. К тому времени имя Toei уже гремело по всей стране. В 1958 студия сняла легенду о белой змее, Режиссер Тайдзи Ябусита первое цветное полнометражное аниме. По воспоминаниям Миядзаки, в юности эта картина произвела на него почти такое же мощное впечатление, как и советская «Снежная королева». Хаяо был принят на должность фазировщика, В его задачи входила самое трудоемкая и самое малозаметное для непосвященных в тонкости индустрии работа. И почти сразу через голову непосредственного начальства предложил новый вариант концовки для фильма Йосио Куроды Космическое путешествие Гулливера 1965 -го. Удивительно, но руководители проекта восприняли всерьез предложение неопытного новичка. И действительно изменили финал. Возможно, отчасти такое внимание связано с тем, что молодой идеалист Миядзаки развил на студии кипучую политическую деятельность, и вскоре стал секретарем профсоюза, не раз угрожавшего Toei Animation забастовкой. Этот случай заложил первый камешек в основании будущей легенды о Миядзаке, но не слишком помог его карьерному росту. Следующий проект, над которым работал Хаяо полнометражный фильм Принц Севера режиссера Исао Такате отнял у команды три года жизни, вызвал чудовищный перерасход средств и с треском провалился в прокате. После этого конфуза в 1971 году Миадзаки и Такахата покинули гостеприимные стены Тоэи. И почти сразу вместе приступили к дилогии «Панда большая и маленькая» 1972 «Большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке» История История забавных антропоморфных животных и маленькой девочки имела умеренный успех. Но событием исторического масштаба, мягко говоря, не стала. Современные кинокритики вспоминают ее в основном для того, чтобы отметить сходство большой панды с Торо -То из фильма 1988 года. Проработав 15 лет в индустрии, Каяо не то чтобы поумерил свои амбиции относительно справедливого переустройства общества на основе марксистской теории, сколько перенес фокус внимания из студийных курилок на большой экран. В 1978 году они с Такохатой выпустили телесериал Конан ⁇ Мальчик из будущего ⁇ на основе подросткового романа американца Александра Кея ⁇ «Невероятный прилив ⁇ Для Миадзаки эта постапокалиптическая история о Земле, перенесшей новую мировую войну и глобальную тектоническую катастрофу, стал отличным поводом поделиться своими взглядами, На классовую борьбу рассказать о превосходстве коллективизма над индивидуализмом, а пасторального над технологическим. Последней картиной, которой завершился затянувшийся этап ученичества, стал фильм люпен 3 Замок Калеостра 1979. -го. Первая полнометражная работа в титрах которых Хаяо Миядзаки значился единственным режиссером, заодно он сыграл и первую скрипку среди сценаристов. Работая над этим аниме по отдаленным мотивам романов Мариса Леблана и популярной манги Манки Панча, Миядзаки не давал спуска ни себе, ни другим участникам команды. Благодаря постоянным кранчам и работе на пределе сил, Производство картины заняло всего пять месяцев. Сравните с тремя годами, ушедшими у Такахатэ на «Принца Севера». Еще недавно профсоюзный активист Миядзаки линчевал бы такого требовательного и нетерпимого к чужим слабостям босса. Но теперь роли поменялись. Речь шла о его собственном выстраданном проекте. И трудовая этика отступила на второй план — Как гласит известный мем, вы не понимаете, это другое. В полете Арсен Люпен-3, грабитель и джентльмен выносят из казино в Монте-Карло мешки с купюрами, которые на поверку оказываются фальшивыми. Так и бойкий авантюрно-приключенческий замок Калиостре только поманил режиссера успехом, но в прокате не выстрелил не принес студии бонусов, а режиссеру удовольствие от хорошо сделанной работы. Чего нельзя сказать о следующей полнометражной картине «Миядзаки. Навсекай из долины ветров». «Раскачиваться два десятка лет, чтобы выдать первый свой фильм — это не блестящий старт, это, скорее, полный финиш», справедливо замечает Николай Караев в статье «Союз красных свиней». До Новсикаи Миядзаки как бы развивал кипучую деятельность, но все равно оставался более чем рядовым участником всеяпонского анимационного процесса. Практически все фильмы, над которыми Миядзаки работал до начала 1980-х, сняты по чужим сценариям или по мотивам литературных произведений, в основном европейских и американских. Вспоминая об авторах, которые повлияли на его творчество, режиссер упоминает Александра Дюма, Жюля Верна, Роберта Льюиса Стивенсона. Универсальная классика подросткового чтения в любом уголке земного шара. Даже панда Большая и Маленькая с продолжением появились лишь потому, что Астрид Лингрен женщина волевая и порой жесткая. На отрез отказала Миядзаки с такохатой в экранизации сказок о Пеппи «Длинный чулок». Возможно, она отдавала себе отчет, насколько творчески подходят японцы к переосмыслению чужих сюжетов. С Навсикай совсем другая история. Полнометражный фильм вырос из одноименной авторской манги, которую Миядзаки начал рисовать в 1982 году. Специально для нового журнала Animatch, а закончил лишь в 1994. В интервью режиссер признается, что позаимствовал некоторые концепции из дюны Франка Харберта и теплицы Романа в рассказах Звезды британской новой волны Брайана Олгиса. Но в целом мир Навсикаи вполне оригинален: Чудовищный лес далекого посткатастрофического будущего, источающие ядовитые для людей споры и населенные разумными и полуразумными расами, метафоры и символы, отсылающие к буддийской, синтаистской и христианской традициям, образ главной героини, испытывающей эмпатию ко всему живому. В фильме она совершает самопожертвование и чудесным образом воскресая для жизни вечной, а в Манге решается на геноцид. Все это порождение болезненно яркой фантазии Миядзаки, порой доходящей до сюрреализма. Неудивительно, что именно полнометражное аниме Навсекая из Долины Ветров 1984 оказалось первым настоящим хитом фильмографии режиссера, и позволила им с Такахатой наконец, остановить утомительный и малоприбыльный фриланс и при финансовой поддержке издательского дома Такума а выпускавшего в числе прочего и аниматш, основать собственную студию Гибли. Это решение станет одной из важнейших поворотных точек в истории японской аниме-индустрии конца 20-го, начало 21 века. Впрочем, первая картина «Гибли» японских «Атаку» скорее разочаровала. Поклонники и критики хором требовали сиквел Навсекая. И продолжение действительно появилось, но много лет спустя и только в форме манги. А тогда, в середине 1980-х, Миядзаки сосредоточенно работал над совсем другим фильмом, На создание которого режиссеры вдохновили Джонатан Свифт, Жюль Верн и Роберт Льюис Стивенсон. Классик немецкого киноэкспрессионизма Фриц Ланг с его Метрополисом. А главное, Шахтёры Уэльса, ответившие на экономические реформы Маргарет Тэтчер, одной из самых массовых и драматичных европейских забастовок конца двадцатого столетия. Картина «Небесный замок Лапута», в которой охота за сокровищами плавно перетекает в поиск потерянной утопии, вышла в прокат в 1986 году. Миядзаки затрагивал традиционные для его творчества темы, рассуждал о преодолении одиночества, о перерождении для новой жизни, о прелести свободного полета и единения с природой. Но зрители встретили фильм прохладно. В итоге замок принес гибли все-таки солидную прибыль. Но произошло это далеко не сразу, а лишь благодаря продажам на видео и DVD и прокату за границами Японии. Следующий фильм отчасти реабилитировал режиссера перед критиками. Но не перед зрителями. Мой сосед Тоторо 1988. -го самая японская картина режиссера, где действие разворачивается в сельской глубинке времен юности Миядзаки, сделала его имя мгновенно узнаваемым. Теплая ламповая история об одиноких детях 1950-х, нашедших любовь и понимание в объятиях большого и уютного духа природы, стала мировой классикой анимации. И до сих пор не покидает первые строчки хит-парадов. В кои то веке Миадзаки обошелся без ужасов войны и апокалиптических видений, что не помешало ему бросить вызов гремящему высокотехнологичному миру конца 1980-х. Картина выполняла важную психотерапевтическую функцию, давала возможность спрятаться под мышкой у Тотторо от наступающего киберпанка. Тем удивительнее, что японский зритель далеко не сразу оценил замысел режиссера, и в итоге новый фильм, как и Лапута, отбил расходы на производство лишь много лет спустя. Лучше быть свиньей, чем фашистом. Первым настоящим кассовым хитом Гибли стала только третья картина студии. «Ведьмина служба доставки» 1989 по одноименному роману «Эйка Кадону». История о юной девушке, которая оказывается в одиночестве в незнакомом городе, преодолевает робость и заводит друзей. Главный нюанс довольно тривиального сюжета в том, что героиня фильма — ведьма на стажировке, которая умеет летать на метле и понимает язык животных в то же время она остается обычным подростком обаятельным и открытым готовым чутко откликнуться на любое проявление доброты возможно зрителей привлекла тонкая проработка бытовых деталей и сама обыденность ситуации подсвеченная легкой иронией а также найденный режиссером баланс между сакральным и повседневным так или иначе но факт остается фактом именно служба доставки вывела студию на новый уровень популярности в стране восходящего солнца и, наконец, окупила вложения инвесторов. Видимо, этот внезапный коммерческий успех стал неожиданностью для Миядзаки. По крайней мере, именно тогда, на пике славы, он всерьез попытался распустить гибли и уйти из индустрии. На время, а может быть, и навсегда. К счастью для будущих зрителей, коллеги и поклонники пресекли эту попытку к бегству на корню. И режиссер ограничился тем, что взял трехлетнюю паузу, чтобы вернуться к публике в 1992 году с одним из главных своих шедевров «Порко-Росса», адресованным взрослой аудитории. Сьюзен Нейпер в «Волшебных мирах» называет эту картину «касабланкой мира аниме». И не без оснований. Впервые у Миядзаки на экране действуют только совершеннолетние герои, напоминающие персонажей Ремарка или Каменгоэ, А протагонист — воздушный ас, ветеран Первой мировой. Мужчина с головой свиньи, увидевший то, что не положено видеть живым, становится зримым символом потерянного поколения в самом широком значении. Именно в порко звучит и одна из самых цитируемых фраз Миядзаки «Лучше быть свиньей, чем фашистом», которую принято считать жизненным кредо режиссера. События 90-х годов 20 -го века, распад Советского Союза и гражданская война в Югославии, вторжение международной коалиции в Ирак, стихийные бедствия и террористические атаки в самой Японии больно ударили по Миядзаке. Паузы между новыми проектами становились все дольше, но результат каждый раз оправдывал ожидания. Фильм «Принцесса Мононоки», вышедший в 1997 году, побил все рекорды по кассовым сборам в Японии. Как и в «Навсекае», сюжет этой картины строился вокруг противостояния людей и леса, населенного стихийными духами, конфликта между природой и второй природой, только теперь не в постапокалиптическом мире будущего, а в исторических декорациях Японии XIV века. Не помешало триумфу и то, что Мононоке стала самой кровавой из всех картин Миядзаки. И технологическая, и биологическая цивилизация несут смерть и разрушение. И на сей раз режиссер не боится показать катастрофические последствия их столкновения. Успех «Мононокия» проложил широкую дорогу японскому аниме на европейский и американский рынок и позволил руководству Гибли заключить договор с The Walt Disney Company о мировой дистрибуции всех фильмов студии. Американские зрители, обычно реагирующие на иностранное кино, довольно вяло, были заворажены буйством красок и нетривиальностью фантазии азиатских режиссеров. Манга и аниме быстро превратились в интернациональный феномен поп-культуры. Не остались в стороне и американские киноакадемики. в 2002 году следующая работа Миядзаки, унесенные призраками, Была удостоена премии Оскар в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». Как и в Тоторо, в новой картине режиссер умело смягчает противоречия, делает пугающее уютным, а потустороннее комфортным. Локальный, замкнутый мир чудесных купалин для синтаистских богов и стихийных духов, где прислуживает десятилетняя героиня мечтающая снять проклятие со своих родителей, постепенно становится для нее новым домом, и даже традиционный для фильмов Миядзаки «Апокалипсис» выглядит игрушечным, мирным. Фильм тихонько убаюкивает зрителя, как сновическая поездка в финале унесенных призраками» усыпляет голодного духа, едва не разрушившего эту суетливую, но по-своему идилическую микровселенную. Такой же замкнутый и в то же время бесконечный мир показывает режиссер и входящем замке замке» го снятым по мотивам одноименного романа британской писательницы Дианы уинн Джонс. А в этой картине появляется новый и, возможно, отчасти автобиографический для режиссера типаж — Девушка. Заключенная в тело старухи. Прежняя молодость и бурная энергия возвращаются к ней только тогда, когда она с головой погружается в заботу о других и забывает о своих многочисленных проблемах. Любопытно, что первоначально Миядзаки не планировал снимать эту ленту и взял бразды правления в свои руки, когда работа уже шла полным ходом. При этом режиссер Мамору Хасода. Девочка, покорившая время, а волчьи дети Амы и Юки, Мирай из будущего, был отстранен от производства, а вся команда уволена. Историки гибли до сих пор спорят, с чем был связан такой внезапный поворот. А официальные источники хранят многозначительное молчание. В следующем фильме Миядзаки «Рыбка-поньо на утёсе» 2008 Маятник качнулся в обратную сторону. Пространство этой картины, отсылающей нас к не столько к оригинальной сказке Андерсона, сколько к диснеевской адаптации. Населено не только морскими богами и чудовищами, но и пятилетними детьми, которые вызывают апокалиптическое цунами просто от переизбытка сил, не имея в виду ничего дурного. Режиссер обращается к концепции детской невинности, скорее западной по происхождению, не слишком типичной для традиционной японской культуры, где с понятием «греха» все сложно. Бесспорным блокбастером эта довольно сумбурная работа не стала, зато дала киноведам, склонным к поиску глубоких смыслов, немало материала для размышления. Фигура умолчания. Хаяо Миядзаки много раз порывался завершить карьеру режиссера аниматора покончить суетой, уединиться в горной хижине. В последние годы он все чаще жаловался на ослабшее зрение, дрожащие руки, отсутствие новых идей и психологическую усталость. Очередным завершающим аккордом после которого 74-летний сенсей поклялся навсегда покинуть индустрию, стал фильм «Ветер крепчает», выпущенный в прокат в 2014 Эта итоговая картина заметно выделяется на фоне остального творчества режиссера. «Ветер крепчает» практически лишён фантастических элементов. Героями аниме становятся японцы из межвоенного поколения, сверстники родителей Миядзаки. Гениальный инженер, добрый, простодушный и искренний Дзира Харикоси и его будущая жена — оба они имеют реальных исторических прототипов. По большому счету в основе сюжета лежит классический романтический троп, преодоление препятствий в погоне за недостижимой, но манящей мечтой. А мечтает Харикоси, немного много ни мало, построить свой собственный уникальный самолет, самую быструю, самую мощную, самую современную крылатую машину эпохи. При этом ядзаки блестяще работает с фигурой умолчания, фактами, очевидными для зрителя, но не проговоренными в фильме прямым текстом. И не в первый раз. Принцессе Монока мы знаем, что ключевой герой фильма, принц Аситака, принадлежит к племени айнов коренного населения страны восходящего Солнца, почти полностью истребленного предками современных японцев. А значит, в конечном счете вся его борьба обречена. В фильме Поднимается ветер мы знаем, что в конце 1930-х самолеты митсубисе поступят на вооружение японской армии и будут активно использоваться во время вторжения в Китай. Знаем, чем кончится экспансия Японии и какая судьба ждет ее народ всего через несколько лет. Но герои не могут предугадать будущее. Действие картины заканчивается в 1937 году. Аналогия более чем прозрачная. Всю жизнь великий аниматор — Мечтал изменить мир к лучшему. Своими кинокартинами, своей мангой, своими статьями, своей активной жизненной позицией. Мечта сбылась, мир прогнулся, уступив напору. А вот только совсем не так, как представлялось Хаяо Миядзаки. «Будущее создается тобой, но не для тебя», писали братья Стругацкие в повести «Гадкие лебеди». Так и мы пытаемся выжить в чудовищном мире, который из лучших побуждений создали для нас титаны прошлого. 28.12.2020